Глава 49. Пирос. Амали. Как и сказал Тарк, к Пиросу мы подлетели через два дня. Мне было очень любопытно, как выглядит планета, на которой родилась мама. Воображение рисовало красный шар, покрытый вулканами и песками, но на деле родина моих мужчин поражала буйством красок. Голубые моря, зеленые леса и алые пятна пустынь раскрасили поверхность Пироса яркими штрихами. Я прилипла к смотровому иллюминатору, наблюдая, как мы приближаемся к его атмосфере. В какой-то момент пилоты скорректировали полет и зависли на орбите. Дарий Торвуд предупреждал, что звезда 17 не будет садиться на планету, и меня заберут челноком или шаттлом. «Устроили без назнать что!» – ругал кого-то капитан, входя в мою каюту. «Чтобы забрать себя прилетело два шаттла». Один – от представителей Совета Попечителей, второй – с твоими родственниками из клана Раам. Оба имеют равные права, поэтому ты можешь выбрать, с кем отправишься на планету», – сказал офицер, ожидая моего решения. «Конечно, я полечу с кланом Раам», – ответила я, порываясь поднять сумки со своими вещами, но охранник меня опередил. «Я в этом даже не сомневался. Что же, был рад с тобой познакомиться. Как будет что-то известно по делу твоей матери, я свяжусь». — сказал Торвад. Я немного сомневалась, насколько это уместно на пиросе, но решила, что как минимум наполовину я человек, поэтому могу обнять мужчину, чтобы выразить свою благодарность по-людски. Дарий Торвад немного растерялся, но на мой порыв ответил, неловко похлопывая меня по спине. «Спасибо. Я не забуду того, что вы для меня сделали», — пообещала я. «Удачи тебе, девочка. Я верю, что ты удивишь этих старых интриганов» сказал офицер, отступая от меня. Под сопровождением молчаливых охранников мы добрались до стыковочного модуля. Там грызлись четверо юристов. С чего я решила, что это адвокаты? Наверное, во всех мирах они выглядят одинаково. Прилизанные, в дорогих костюмах и с непрошибаемой уверенностью на высокомерных лицах. Я равнодушно посмотрела на них, ища взглядом кого-нибудь знакомого, пока не нашла Сазара Раам. Он стоял немного поводаль и читал что-то на своем коммуникаторе. Миновав притихших юристов, я направилась прямиком к свекру. «Амали, рад тебя видеть, дорогая. Скажи многоуважаемым членам Совета Попечителей, что желаешь погостить у нас, и мы отправимся домой», – спокойно сказал он, кивая в сторону двоих относительно молодых мужчин, стоявших в сторонке. Было немного неловко от того, что зазар обратился ко мне так, Будто мы были близкими родственниками. Хотя так и было, наверное, но все равно непривычно. «Я хочу погостить у родственников моего мужа в клане Раам», послушно повторила я, повернувшись к мужчинам. «А как же...» – хотел возразить светловолосый мужчина, но Сазар наглым образом проигнорировал его, беря меня за руку и направляясь в один из шаттлов. Как только мы поднялись на судно, вслед за нами поспешили двое юристов – и переборки опустились, отсекая нас от пространства Звезды-17 и недовольных лиц членов Совета. «Не думаю, что они отстанут надолго, но пара дней передышки у нас есть», сказал Сезар, а один из юристов согласно кивнул, набирая кому-то сообщение. Пилот передал требование пристегнуться, пока мы входили в атмосферу планеты. Шаттл трясло, а нас вжимало в кресло, но неудобства быстро прошли, И я буквально прилипла к смотровому стеклу, рассматривая удивительные виды. «Ты не передумала бороться за моего сына?» Изображая абсолютное равнодушие, спросил Сезар. Но я уже достаточно хорошо знала Сета, а он очень похож на своего отца. Поэтому спектакль меня не обманул. «Я люблю Сетары и никогда не передумаю», сказала я, смело встречая пытливый взгляд серых глаз. Мы нашли одну лазейку в законе, но все будет не так просто, и тебе придется выступить на слушании в качестве свидетеля, — сказал свекор, заставляя меня привстать от нетерпения. Все что угодно, что мне нужно сделать, — спросила я. Во-первых, не спеши. Совет должен быть уверен до последнего в том, что все идет так, как задумано. Сначала я даже хотел не ставить тебя в известность, но решил, что ты вполне способна выкинуть какую-нибудь опасную глупость, типа похищения парней, — сказал Сезар, заставляя меня покраснеть от правдивости его слов. — Во-вторых, нужно, чтобы попечители считали тебя типичной глупой девицей. И не смотри на меня так. Пока они будут думать, что все у них под контролем, парни будут в безопасности. Мы можем не уследить за ними, пока они в изоляторе, — заявил свекор, вызывая у меня колкие мурашки страха. «Я сделаю так, как вы скажете», — согласилась я. «Возможно, мне придется извиниться перед Сетаром», — задумчиво сказал мужчина. «За что?» — спросила я, не понимая свекра. «Не знаю, поведал ли Сет тебе о причине нашей ссоры. В общем, мы поругались из-за того, что я настаивал на его союзе с одной леди», — говорил Сезар, а я только кивнула, подтверждая, что в курсе этого. Он тогда вспылил, сказал, что найдет себе жену, похожую на мою Зарину. Я полагал, что таких, как она, больше нет. Настаивал на приемлемом варианте, но, Сетар, все же нашел тебя. Озадачил меня своим признанием новообретенный родственник. С одной стороны, эта речь задумывалась как комплимент, а с другой – не понять мне логики пиров. «Сет вас любит», – сказала я. «Да». «Даже слишком похожа!» «И на будущее! Сэд бы никогда не сказал такого!» Заявил Сезар, заставляя меня улыбнуться. «В этом вы похожи, но, наверное, слова не так важны», сказала я, намекая на очевидное упрямство этих двоих мужчин. Шаттл качнула, и на голой экране высветило сообщение пристегнуться перед посадкой. Нас еще тряхнуло, и раздался сигнал извещающий о приземлении. — Ты ведь не была на пиросе? Загадывай желание. Сейчас ты увидишь свой новый дом. С игривой, широкой улыбкой, такой, как у Сета, сказал свекор, подавая мне руку.